Dasca per Toscana. Синьйора, ваш последний кофе, сказала утром в Йурелла всхлипнув. Синьйора Белина, да как же это, да что же это? Вы уже уезжаете. Запланированные несколько дней на море перед возвращением домой особой радости не принесли. Шум моря в распахнутом окне небольшого отеля Чистые белые стены с морскими видами, утренний кофе на террасе, где в ветреные дни волны почти достают до твоих ног, ничто не радовало. Тоска по Тоскане и тоска по Чертальдо испортила все возможное удовольствие. Но Чертальдо не пропала из моей жизни. Я регулярно получала сообщения своих друзей и была в курсе всех основных событий в городе. Я знала, как украсили зал любимого ресторана у Бокаччо к Рождеству. Я знала, как растут дети Сабрины, как дела у Фьореглы, какую кулинарную программу готовит Джузепина для местного телевидения. Я получила посылку с её новой книгой о тосканской кухне, а в конце года радостно несла с почты очередную канистру масла первого отжима, мутного, зелёного, которое не купишь в самом лучшем магазине. Мне рассказали, когда выпал снег больше, чем на метр, долина превратилась в заснеженное поле. Деревья в лесах ходились белыми шубами, и только кипарисы по-прежнему охраняли долину, возвышаясь чёрными силуэтами по краям дорог. Из-за снега всё в налаженной жизни городка перепуталось. Остановился фуникулёр, на машинах было трудно скользить по крутым дорогам с горы вниз. А Лаура простояла 14 часов в гигантской пробке на трассе около Флоренции. Осенний зелёный плющ, покрывающий Иль-Кастелло, мой любимый замок, становится пурпурно-багровым. Потом листья облетают, и зимой замок становится совсем средневековым на вид, обплетённый голыми колючими ветвями, так очаровательно выглядевший летом. Когда мне грустно, я представляю изумрудный апрельский бархат полей или марево горячего воздуха над юльскими полями. пыльную дорогу между кипарисами, которая то ныряет в зелёную лощину, то взбирается на пригорок. И вот за поворотом появляются зубцы, башни и крыши средневекового города. А внизу, за усыпанным мелкими белыми цветами зелёным лугом, вырастает колокольня городка Нижнего. Так много ещё хочется увидеть, столько поездок в планах. Но если ты нашёл своё идеальное место на земле, разве можно не возвращаться туда снова и снова? Прошло время, и я действительно вернулась. Он снился мне иногда: маленький город, несколько улиц на горе и дома цвета терракоты на закате, длинные тени замковых зубцов и ошеломляющая зелень холмов. Я ни минуты не сомневалась, где провести итальянские выходные, выпавшие между рабочими днями в Болонье. Принимающая сторона предлагала прокатиться по очередным замкам Эмилии или позагорать на море. Но я сразу сказала «Простите, на выходные меня нет». Уже на вокзале во Флоренции подпрыгивала от нетерпения. Ждать поезд на Сиену надо было еще полчаса. И я прыгнула в первый же попавшийся до Пизы, чтобы в Эмполе пересесть на другой, в Чертальдо. Африканская жара первой половины июля не прошла даром. Подсолнухи грустно опустили головы, а холмы потеряли свои краски. Так, где весной переливаются бархатные и шёлковые оттенки зелёного, какие и представить себе невозможно. Сейчас дремлют под солнцем серые и жёлтые пустые поля. Но всё так же мягко обрисовывает горизонт знаменитая линия тосканских холмов. За полчаса на синем безоблачном небе собираются свинцовые тучи, чтобы вспыхнуть той самой тосканской грозой. И вот пелена ливня накрывает всё вокруг. А утром просыпаешься, и ничего нет. Только твое окно в замке парит в невесомости, и далекие огни еле-еле мерцают в плотном тяжелом тумане. Но не проходит и часа, как разливается колокольный звон там внизу, в долине, где должен быть Нижний город. И туман отступает нехотя, и еще не видно холмов, но уже загорелись под солнцем невдалеке башни Сан-Джиминьяно. В Чертальдо все по-прежнему». Также рассаживаются старички на стульчиках на центральной улице по вечерам. Также убегают в холмы дорожки огней ночью. И также таинственно мерцают фонари на пустых улицах в полночь. Фотографии Чертальдо, Луки и других Боргов вы можете посмотреть в PDF-приложении. В верхней точке палаца Приторио еще синеет небо и в последних лучах солнца вспыхивают гербы на старых стенах палацу. У нас в Чертальдо три сумасшедших события. посмеялся хозяин моего любимого замка. Меркантия с театральными представлениями и с одневековым рынком, ужин у мессера Бокаччо и твой приезд. За два дня до этого уже забегала подруга Джазепина, перепутав даты и всполошив весь верхний город. Тут же полезла в закрома за джемами и соусами фиарелла. Она уже не работает в замке, совсем на пенсии, но часто забегает на огонек и вообще живет напротив, буквально дверь в дверь. «Очень хочу ее увидеть», — призналась я. «Но ведь не постучишь в двери ни с того, ни с сего». «Да ты что, ты же в Тоскане. Здесь нет условностей, заходи смело. Она будет так рада», — ответили мне. «Скажи, а что в тосканской кухне ты любишь больше всего?» Спросила я однажды хозяина замка и уже приготовилась услышать что-то интересное. «Знаешь?» — он помялся. «Ты будешь смеяться». Я никогда не ел ничего вкуснее, чем паста с помидорами, которую делает в Йорева. Там просто паста, зелень и мелко нарезанные помидоры. Куда проще, но никто ещё не смог сделать это так, как делала она. По общему мнению моих чертальдских друзей, лучший ресторан в Верхнем городе это Антика Фонте. Правда и подороже остальных. Владеет им дама Ручья, леди Фонте, как прозвали Антонеллу в городе. крупная, неспешная, яркая и очень красивая матрона, а не просто итальяна. А у меня русские сейчас живут, радостно сообщила Антониэлла. Потихунечку и мы открываем для себя доселе неизвестные тосканские городки. Антика Фонте не зря получил своё название. Заходишь в средневековый ресторан и спускаешься вниз в подвал, а там на стене древний фонтан, из которого до сих пор течёт вода. По легенде на этом месте так рыдала покинутая возлюбленным девушка, что наплакала источник навека. Одно из традиционных блюд ту антонеллы сырная запеканка с формато ди фармаджо. Рецепт, который ждёт вас в PDF-приложении. Появились российские клиенты в кулинарной школе Джозепини. Маленькая чертальдская, расположенная в самом центре верхнего города для нескольких человек, а для больших групп В первую очередь американских, которые настоящее паломничество к Джузепине устроили, есть большое помещение недалеко от Чертальдо. Вечером после посиделок разговоров я убегала на скамеечку на променаде вдоль стен города. В тишине стрекотали цикады, кружили птицы над старой башней, уже не увитой весенним плющом, а словно путами, обвитой высохшими от июльской жары стеблями. Вдаль как разноцветные из-за оплатки убегали поля. То вверх, то вниз с холмов рассыпались домики. Она окраин ей ярким ковром желтели подсолнухи на фоне неожиданно свежей зелени рощи. А с другой стороны, на холмы карабкались густые тёмные леса. Прошло чуть больше года, и всё осталось по-прежнему. Древние города не меняются за такой мимолётный срок, меняются люди. Не работает в замке Фёрелла. Не досталось мне утром ее только что из печенного хлеба, но появились на завтрак и прошутто, и сыр, и салями, не из целлофана, а из нормальной мясной лавки. Редко выходит в сад старая хозяйка замка. Она сильно сдала за этот год и передала управление замком племяннику. И тот развернулся. По вечерам в замке иногда проходят джазовые концерты, и он, Иль Костелло, выступил спонсором и сдал диски некоторых групп. Очень неплохой джаз. Реконструировано большинство номеров. Вместо сотрясающей как вулкан старые стены системы слива появились современные удобства. Когда я приехала, горничная ещё не закончила уборку. 10 минут, сказал хозяин и повёл меня осмотреть, что изменилось с моего прошлого приезда. Я думала, это просто экскурсия, да и повела себя невежливо. Разочарованно вздохнула, увидев современный отельный номер на месте нашей прошлогодней деревенской комнаты. "Не нравится", вытянулось его лицо. "А мы смотри, какую ванную сделали. А мне больше нравился тосканский вариант", не подумав, сказала я. Тут же была открыта другая дверь. "Вот так? Да, именно так. Но заходи, живи", сказал хозяин. "Сейчас за ключом сбегаю". В этот раз уже всё было по-взрослому. И красивый сайт с системой бронирования с ценами, с проверкой занятости номеров в реальном времени, и даже 3 звезды. Иль Кастелло это воплощение моей мечты об идеальном месте. Здесь в замке тёплым летним вечером или солнечным днём вы будете обедать или ужинать в утопающем в цветах дворике, а завтракать на террасе, парящей над долиной. После сильного ливня из-за чёрных туч вдруг выйдет солнце. Испехнут сверкающими каплями листья на террасе, и по-новому заиграют краски двора-косада. Во дворе будет тихо журчать фонтан, а в плохую погоду вас позовут в зал с камином и старинной мебелью. По саду будут медленно ползать большие черепахи или важно прохаживаться местные коты. В одну сторону из вашего окна будет видна долина вплоть до Сан-Джиминьяно. А вдругу и старый город, и окно с красными ставнями, увитое плющом. И тишина, только птицы поют по утрам. Мне очень понравилась идея хозяина. На улице вдоль замка в тёплые дни теперь выставляют плетённые кресла и столики, на которых лежат толстые тома Бокаччо или путеводители по неизвестной Тоскане. Сменился персонал в ресторане. Вместо убелённого сединами неповоротливого Пьеро появился гламурный красавчик Маттео. И милая девочка Джулия. А вы всех здесь знаете, да? спросил как-то Маттео. А Пьеро помните? Это мой дедушка. Расплылся он сразу превратившись из мача в деревенского паренька, Кем он, собственно, и является. И как ещё могут звать девочку, как не Джулией, чией святой покровительницы городка. В маленьких магазинчиках верхнего города теперь продают футболки и игрушки с эмблемой города. Но когда россыпь огней накрывает тёмные холмы и смолкают птицы, Чертальдо снова становится таинственным средневековым городом, каким он был 800 лет назад. И мне ещё нигде так не спалось, ни в одном из путешествий. Чертальдо отличается от многих средневековых городов в том, что здесь нет узких улочек и тёмных пугающих по вечерам переулков с высокими домами. Улицы здесь широкие, и сердце Чертальдо всегда открыто. Город с открытым сердцем. Идеальный рекламный лозунг придумала Джузепина.